Стоит непринужденно в очереди и прикидывается местным. мимиклирует, дабы не слишком выделяться из толпы. Он одет во все самое лучшее. Спортивный костюм, остроносые лаковые туфли, черная вышитое золотом гучи кепка. Рядом топчется жена в богатом атласном халате, надетом на платье с обильным валаном.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 Да практически завтракают ею каждый день, пожимала триумфально плечом понаехавшая. Совет. Эмигрируя в другую страну, не унывайте. Не забывайте, против любого лома найдется прием в виде другого 70-градусного нефильтрованного лома. Кусок хлеба. На следующий после своего разрушительного визита в гостиницу день Вагаршак позвонил Наталье с предложением встретиться, чтобы поесть кусок хлеба и друг друга лучше понимать. «Одну минуточку!» — пропела трепетная Наталья в трубку. «Вагашар... Вашарк... Вакшарак!» Вагоршак Галантно гаркнул троюродный кузен крестного сына тети Светы. — Один хрен! Подождите буквально минуточку, я сейчас вам перезвоню. — На моем глазу! Дословный перевод армянского выражения, означающего, конечно, не вопрос. Наталья отсоединилась и тут же набрала интурист. Понаехавшая была как раз по уши в работе, когда зазвонил телефон. Перед окошком змеилась длиннющая очередь из представителей финно-угорских племен, которая со скандалом требовала незамедлительного ченча. Нужно было срочно заселяться в номера, чтобы потом с финоугорским размахом отдохнуть от сухого закона, царившего в их Европах. — У него что, совсем денег нет? — возопила Наталья, как только понаехавшая подняла трубку. — У кого это у него? — Наталья, у меня времени в обрез, тут народу море. — Включи громкую связь мне срочно, пожалуйста. — Ладно. Понаехавшая включила громкую связь и с улыбкой обратилась к очередному финну с всклокоченными усами в пол лица. — Мисс, would you be so kind? — Господин, будьте так добры. — Мисс! Возмутился в окошке усатый фин О! заклокотала понаехавшая, а про себя язвительно подумала. Вот ведь до чего людей феминизм доводит. Нет, чтобы усы сбрить. Ну или на худой конец замаскировать бородой. Слушай! меж тем надрывалась Наталья. У этого ворака что? Совсем денег нет? У какого вошварака? У вагоршака Ага, у него. «Он пригласил меня на кусок хлеба!» У Натальи от негодования задрожал голос. «Это как понимать? Ну что ты? Съесть кусок хлеба — это всего-навсего идиома!» «Сама ты идиотка!» «Наталья, идиома, а не идиотка!» «Хорошо, идиома! Чего обзываешься-то?» Понаехавшая отчитала деньги, положила в лоточек, наклонилась к телефону и заорала в мигающую кнопку громкой связи. — Да не обзываюсь я! Это термин такой, понимаешь? Термин! Мисс! — трогательно постучался кончиками пальцев в окошко очередной клиент. — Just a moment! — вымученно улыбнулась понаехавшая и ткнула пальцем в телефонный аппарат. Мол, разговор очень важный. Финн, понимающе кивнул, обернулся к очереди и сказал что-то на своем финском, весело посмеиваясь, а заодно сделал жест рукой, в смысле трубку не подняла. Несчастная русишь фантастиш в аппарат надрывается. «Ага-га!» — беспардонно загоготала очередь. Понаехавшая взбеленилась. Некоторые туристы имели весьма обидную привычку, заглядывали в окошко обменника и откровенно смеялись над неутешительной постсоветской обстановкой. В целом девочки к такому поведению приезжих относились индифферентно, но иногда беспардонность заезжих туристов зашкаливала, и тогда то одна, то другая кассирша срывалась. Сегодня был день понаехавший. Она ринулась к двери, загрохотала многочисленными замками, выскочила из обменника и, выхватив пламенеющим взором из толпы притихших финов переводчицу Аню, гаркнула, что есть мочи. — Объясни этим дикарям, что у нас давно уже существует громкая связь и можно спокойно переговариваться по телефону, не поднимая трубки. — Ты бы хоть этой позорной связкой амбарных ключей не трясла чудо в перьях! — вздохнула Аня, но собралась и чеканным советским голосом перевела Фином гневную речь понаехавшей. — Understand? — дыхнула огнем на очередь понаехавшая. — Understand? — вытянулись в струну фины финны. «Тота! мыкнула наша героиня, торжественно вставила ключ в замок, и минут десять, под заинтригованные взгляды интуристов, врывалась в обменник, гремя всевозможными ключами, скрипя ржавыми винтиками и шпунтиками, наваливаясь элегантно, когда плечом, а когда коленом, на железную дверь. — Ты где? — прорвался сквозь скрежет испуганный вопль Натальи. Понаехавшей впервые в жизни остро захотелось ответить в рифму матом. Но она героически сдержалась. Нечего ударять в грязь лицом перед иностранцами. Особенно, когда у тебя за плечами великая родина Советский Союз. И ты в ответе за то, что в ней родилась. Совет. Не стоит пугаться приглашения на кусок хлеба. Кусок хлеба — это ужин, чаще всего в национальном ресторане с обязательным шашлыком, вином, сыром, зеленью, бастурмой, суджухом, мацуном и лавашом. С изжогой на ночь и похмельем с утра. Такие вот прозаичные дела. Финал истории с куском хлеба. Убедившись, что кусок хлеба не подразумевает под собой ничего оскорбительного, Наталья согласилась на свидание. Но, как всякая уважающая себя девушка, несколько дней вертела хвостом, не говорила «да», но и не говорила «нет». Строила из себя недотрогу и томно вздыхала в трубку. В огоршак на каждый ее томный вздох покрывался благоговейный испариной и выдавал подстрочникам диковинные обороты речи. Наталья исправно пугалась и обрывала телефон по с требованиями безотлагательно расшифровать смысл вагоршаковых прямо-таки выражений. Ты понимаешь, что словами «я грязь под пяткой твоей» или «помою твои ноги и выпью воду» в России можно, если не напугать, то сильно озадачить человека. Втолковывала троюродному кузену крестного сына тети Светы, понаехавшая. Мамино, солнышко, больше так не буду, заверял вогоршак. Ты опять за свое. Что это за выражение такое, мамино солнышко? Но ведь у нас принято так клясться. Так это у нас! А можно хотя бы говорить мамой клянусь, не сдавался вагоршак. Можно. — вздыхала понаехавшая. Она понимала. Если убрать из речи горшака все идиоматичные выражения, то ничего, кроме междометий и набивших оскомину рекламных слоганов типа «Хопер инвест отличная компания от других» не останется. Через неделю произошла церемония поедания куска хлеба. Наталья была сражена на повал галантностью своего кавалера, который виртуозно заворачивал в лаваш овечий сыр с зеленью и бастурмой и сыпал стихами, как комплиментами. Над долинами и взгорьем гордо реет буревестник черной молнии подобный. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Декламировал в подкладывая своей музе сочные куски шашлыка. Вон сколько правильных русских слов знает, тихо радовалась муза, запивая мясо терпким вином арени. Скоро между ними завязался роман со всеми вытекающими ночными прогулками по спящему городу на зеленой вогоршаковой копейке, ссорами на кухне. «Ты не умеешь готовить толма. Можно подумать, ты умеешь. Женщина, что с тебя взять? Волос длинный, ум короткий. А у тебя ни волос, ни ума. Ну и т.д.» Дело определенно двигалось к свадьбе. Наталья научилась без тяжелых для пищевода повреждений поглощать обильно перченные блюда. В относительно правильно выговаривать имена Натальиных родителей. Валерия Тимофеевна и Константин Дмитрович. Валерия Тимофеевна и Константин Дмитриевич проявляли чудеса артикуляции, научились произносить вагоршак Аршалуйсович» без мучительных вспомогательных телодвижений. Но до свадьбы так и не дошло. Наталья неожиданно для себя – Увлеклась новым соседом по подъезду. Новый сосед оказался прямо-таки Аполлоном Бельведерским. Он был прекрасен, как Аполлон, и женат, как Бельведерский. Жить на два кавалера, как другие благоразумные девушки, Наталья не умела. — Вогоршак, призналась она, — у нас с тобой разные космосы. Ты — Солнце, а я — звезда, понимаешь? — Нет, — честно ответил Вагоршак. В общем, мы слишком разные. Я полюбила другого. И вот, прости меня. Дома разрушительница! Как ты могла? взвыл в огоршак и вылетел пулей из квартиры. Дома чего? переспросила Наталья в захлопнувшуюся дверь. Мне так стыдно, каялась она на следующий день понаехавшей. Не переживай. Чувства были да сплыли. Такое бывает. Сплыли. Это да. Наталья пошарила в сумке в поисках носового платка, ничего не нашла, махнула рукой, выдернула из бланка строгой отчетности копирку и сладостно высморкалась. — Ты чего? — всполошилась понаехавшая. — Не волнуйся, я в изнаночную сторону. — А этот твой новый? Кто он вообще такой? «Хороший!» — Наталья закатила глаза. «Ну, женатый!» «Совсем женатый?» «Совсем! Отбивать буду!» Наталья повздыхала, попила водички и уставилась в окно. Напротив, возле стойки ресепшн, топталась группа не иначе однояйцевых японцев. Все они были в одинаково светлых плащах, темных брюках, белых кедах, и крепко держали в руках черные портфели системы дипломат. Переводчица Светлана что-то объяснила им и махнула в сторону обменника рукой. Японцы дружно обернулись и уставились на понаехавшую с Натальей. — Небось сейчас думают, все эти русские на одно лицо, — хмыкнула понаехавшая. Наталья хихикнула, но тут же снова пригорюнилась. Он такой наивный. Прикинь, даже выражение «кинуть палку» не знал. — А что это такое? — напряглась понаехавшая. — Ты тоже не знаешь? — Ну, я понимаю, что такое «кинуть палку». — А кинуть палку? — А еще филолог! — оскорбилась Наталья. Ответить понаехавшая не успела. Группа японцев штурмом взяла обменник, менять йены на рубли. Кинуть палку это переспать, ясно, выпалила Наталья, когда последний иностранец, счастливо обменяв валюту, вернулся в припрыжку к ресепшен. Палка это ну, она согнула в неприличном жесте руку, показывая, что такое палка. Понаехавшая хрюкнула. Да ладно, А то, и ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Умеет Вогоршак кинуть палку. Ой, как умеет! Ты ему так и передай, чтобы он не страдал. Троюродному кузену крестного сына тети Светы понаехавшая ничего про палку передавать не стало. А то неправильно еще поймет. Вогоршак погоревал-погоревал, потом нашел себе другую девушку, что примечательно, тоже Наталью. Видимо, планида была у него такая влюбляться в Натальи. А трепетная Наталья ушла с головой в любовный треугольник. Через какое-то время она была выкинута оттуда мощным пинком бельведеровой жены в буквальном смысле этого слова. Вернулась бельведерова жена с ночной смены, а тут такие дела. Она выволокла Наталью за волосы из квартиры и придала ей пинком пудовой ноги такое ускорение, что Наталья, игнорируя в траектории полета все законы геофизики, пролетела дугой через один лестничный марш и утихомирилась на крышке мусоропровода. Отделалась легко, ушибом копчика. А ведь могла за икой остаться на всю жизнь. Совет. В общем, ввязываясь в любовный триумвират, берегите копчик. «Мужиков на вашем пути может случиться, хоть отбавляй. А рудиментарных примочек в организме раз-два и обчелся. На всех не напасешься».